«Завтра воскресенье, он в присутствии не пойдет». «Пока все это не устроится», — сказала задумчиво Ольга. «Говорить матант нельзя, и видеться надо реже». «Да, да, правда», — струсив, прибавил обломов. «Ты обедай у нас в воскресенье, в наш день, а потом хоть в среду один», — решила она. «А потом мы можем видеться в театре».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 говорил он. Это несправедливо. По закону такс, заметил Иван Матвеевич. Вот подпись. Опять появился палец под подписью и опять спрятался. Сколько же, спросил Обломов. 700 рублей? Начал щелкать тем же пальцем Иван Матвеевич, подгибая его всякий раз проворно в кулак. Да за конюшню и сарай 150 рублей и он щелкнул еще. «Помилуйте, у меня лошадей нет, я не держу. Зачем мне конюшня и сарай?» С живостью возразил Обломов. «В контракте есть заметил, показывая пальцем строку, Иван Матвеевич. «Михей Андреевич сказывал, что у вас лошади будут». «Врет, Михей Андреевич!» С досадой сказал Обломов.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 издали, показывая пальцем в бумаге, где это сказано. 1354 рубля, 28 копеек с сигнациями всего -с. Кротко заключил он, спрятав обе руки с контрактом на Да где я возьму? У меня нет денег! возразил Обломов, ходя по комнате. Нужно мне очень вашей репы, да капусты. Как угодно с.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 Эти громатеи, все такой безнравственный народ по трактирам, с гармоникой, дочи. Нет, рано школы заводить. Но куда еще вышли деньги? спросил он. Почем я знаю? Вон Михею Андреевичу дали на даче. Ха, в самом деле. Обрадовался Обломов, вспомнив про эти деньги. «Так вот, извозчику тридцать, да, кажется, двадцать пять рублей таранть его. Еще куда?» Он задумчиво и вопросительно глядел на Захара. Захар угрюмо, стороной смотрел на него. «Не помнит ли Анисья?» — спросил Обломов. «Где дури помнить? Что баба знает?» — с презрением сказал Захар. «Не припомню».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 Сегодня положенный день обедать. Он мало-помалу развеселился, велел привести извозчика и поехал в Морскую.